Глава тридцать «Смотри, здесь лучше вот так сделать». «Квин, откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросила Дара, рассматривая ткацкий станок, который мы с силаном немного перенастроили. «Пришлось быстро учиться», — подмигнув женщине, я рассмеялась. «Вроде бы все». «Ты не волнуйся, Киран будет тебе помогать. И девушке тоже». «Управлять Туатом! Женщина!» Дара продолжала сопротивляться, но в то же время была очень довольна, а глаза горели в предвкушении. «А кто это делал ранее в Туате Лоркана? Пока один и второй Риак в набегах участвовали. Ты! Да и не одна же будешь, и я помогу!» С Дарой мы встретились в Туате Греди, когда уходили от погони. Женщина мигом оценила наше состояние и укрыла всех в небольшом домике в глубине леса. Истоически выдержала допрос. Радует, что без членовредительства, иначе я бы себе этого не простила. От преследующих нас воинов. Когда все закончилось, я пригласила Дару в долину. Женщина около месяца пробыла в гостях. С вытаращенными глазами гуляла по городку, Посетила стекольную мастерскую, скатскую фабрику. За время ее пребывания в долине мы подружились. Очень много поговорили, поплакали, напугав кахира и Берана своими красными глазами и шмыгающими носами. Строили планы. И вот теперь, спустя время, когда все настроено, мне не хватало только лишь человека, которому я смогу доверить новые детище. Небольшую фабрику по изготовлению льняной ткани. И выбор пал на Дару. Квин, да? И долго ты так будешь? Не знаю, Дара. Прошло уже больше двух лет с тех времен, когда Кеннел и остальные реаги решили захватить все туаты, и каждый мечтал стать артреагом острова. За это время многое изменилось. Спустя год, трудный, порой кровавый, на юге острова возникло новое королевство — Ол-Стар. Не все туаты вошли в состав этой молодой страны. Их было ничтожно мало, чтобы устроить нападение на Ол-Стар, но за ними решили присматривать. Год работы, переговоров. Но все же раздробленность нашего острова не была окончательно ликвидирована. Те, кто отказались... Еще год пытались жить, как привыкли. Но Артрек уничтожил основного бунтовщика, забрав его туат себе. И на какое-то время мятежники замерли. Но раз продолжить жить по традициям и заветам предков у мятежных туатов на острове не вышло, клановая знать предприняла попытки расширить свои завоевания на соседнем острове. Их отряды вторглись в западную часть страны, населенную кельтским племенем, и завладели им, но спустя три месяца местные отряды изгнали их оттуда. Но это регов ничему не научило, и была совершена вторая попытка, надо сказать, более успешная, в страну Каледонию. Она была отделена от нашего острова узким проливом, который мятежники свободно переплывали на своих лодках. Забегая вперед, Скажу, что потомки сыновей Риагамита удерживали власть над значительной частью земель Каледонии еще не один год. Все эти сведения стекались ко мне со всего острова. Теперь я внимательней следила за политической обстановкой нашей страны. А еще обзавелась маленькой армией. Главарь наемников Ламонт присягнул мне у ворот каменной пустоши. С трудом. Но он пришел к соглашению с Кахиром, который отказался меня покидать. Со мной также остались Силан, Берон и многие другие, что были всегда рядом. За два года наша долина стала еще краше. Количество домов увеличилось, огороды расширились. У многих стояли теплицы. И теперь женщины делились секретами успешного выращивания невиданных, но очень вкусных овощей картофельные, пшеничные поля мы разбили между каменной пустошью и Туатом дойбни, не опасаясь порчи всходов. Да, Туат дойбни теперь принадлежит мне. Моя долина существенно расширила свои границы благодаря засунутым мне за пазуху бумагам от Кеннелла. Все, что им было захвачено, теперь мое. Отдаленный от долины Туат в котором мне посчастливилось побывать в качестве пленницы, я решила отдать в управление Киру и Даре, ставшей вдовой. Женщина очень хваткая, и уверена, у нее получится продолжить изготовление ткани, но уже льняной. А Кир будет отвечать за безопасность всего туата. Эта парочка идеально подходила друг к другу. Я заметила их переглядывание еще в первый приезд женщины в долину. Надеюсь, у них все получится, и Дара станет, наконец-то, счастливой. «Так и знал, что вы снова здесь!» — буркнул Лем, найдя в мастерской силона «А я, между прочим, сегодня уезжаю, не могу оставить производство надолго». «Не бурчи, мы уже все. Я разве виновата, что вы приезжаете в долину одновременно и покидаете ее так же?» Заворчала я с обожанием, посмотрев на братишку. сила мы ушли!» «Хорошо, Квин!» Выкрикнули из дальнего угла помещения. «Упакуем станки и приду в замок!» «Спасибо!» Поблагодарила мужчина и продолжила. «Дара, сходи к Мэрин, она тебе подарок приготовила». «Подарок от Мэрин!» В нетерпении воскликнула женщина. «Все, бегу!» Квин, я обещаю, что в следующем месяце приеду и посмотрю, как ты расстроил свой туат. Клятвенно заверила Лиама. Садик есть, и я знаю, что ты одна ученица у Кары у волок. Моему туату нужны лекарки, а еще ты с учителями обещала помочь. Напомнил Лям. Знаешь, не хочу уезжать, там я рек, а здесь братик сестренке, с которой можно поговорить, подурачиться». «Знаю. Когда ты уезжаешь, я очень скучаю». «И... только никому не рассказывай», — заговорщицки прошептала, осматриваясь, нет ли кого поблизости. Рыдаю. «Куин!» — Возмущенно воскликнул парнишка и тут же рассмеялся. «То от отца Лиому вернули». Он стал самым молодым риагом на нашем острове, но одним из лучших. Конечно, он управлял им не один. С ним отправились самые верные и преданные люди. Братишка построил в своем туате фабрику по изготовлению бумаги, а Олли и Агна открыли небольшую типографию. Малышка Мэйв почти полгода дулась на Леома из-за того, что он ее не взял с собой но после подкупов и неустанного вымаливания им прощения она все же сдалась. Уверена, что пройдет немного времени, Мэйв подрастет и превратится в прекрасную девушку и быстро окрутит незамечающего ее влюбленности Лиама. «К Берну с Лулой заезжал», — вдруг произнес Лиам, пристально на меня посмотрев. «В туате дуйбни людей прибавилось». Лула округлилась и на Бирна ругается, что весь день в полях. «Бирн, если взялся за что-то, пока не выполнит, не успокоится». Усмехнулась, вспоминая ошарашенный вид мужчины, услышавшего мою просьбу стать наместником соседнего Туата, который когда-то захватил Кеннелл и передал мне в наследство. Он долго отнекивался, доказывал, что не справится, но, буркнув, что я жестокая, взялся за дело. Теперь все поля между нами были засеяны рожью, пшеницей, а еще росли картофель и капуста. Скот тоже в основном растили у него, там же производили сыры, масло и творог. Лула активно занялась благоустройством туата. Перенимая архитектуру долины, до хрипоты орала на местных старейшин, Но все же часть небольшого поселка была построена ровными улицами с двухэтажными домами и школой, в которой пока был только один учитель — Лула. Как она умудряется управлять домом, помогать мужу и учить местную ребятню, я до сих пор не понимаю. Но рада, что тогда приняла верное решение в выборе наместника. «Очень рада за них! Поеду к тебе!» «Надо заглянуть и к ним в гости». «Куин!» — ворчливо крикнула Кара, спеша к нам навстречу. «Этот мальчишка не сидит на одном месте, весь в тебе. «Разберемся!» Скрывая улыбку, пробормотала я и поспешила в замок. «Кахер вернулся?» «Нет еще! А Колум уже уехал! Не стал задерживаться и тебя дожидаться!» Оставил коробку с пищащими комочками. Зачем они тебе? Это подарок от Артрега. улыбнулась я. Они хорошие, а как мурлыкают. Ага, и больно царапаются, — заворчал Лем. Смотри, все руки разодраны. А ты не лезь к ним, — фыркнула я. Меня же не царапают. Я только хотел подержать. Возмутился парнишка. А он как зашипит и давай лапами драться. Правильно, нечего хватать. Их надо гладить и кормить. Прокашлялся братик и ехидно буркнул: "Собаки лучше, чем коты". О, -о, -о, -о это извечный спор, расхохоталась я, забавляясь над видом ляма. Вернувшись в замок, я, как всегда, на минутку задержалась в холле, с улыбкой рассматривая яркие пятнышки. Мы наконец установили в этой комнате витражные окна. И теперь во время захода солнца лучики света, проходя сквозь разноцветную преграду, создавали забавные узоры на каменных плитах пола. Мэрин, распоряжения от Артрега поступали? Нет, Квин. «Ясно, спасибо. Лем, ты поужинаешь?» «Конечно! Сегодня тетушка Орса приготовила жареную картошку с грибами. Как от такого можно отказаться?» — наигранно изумился парнишка. «Хотя нет, уже молодой мужчина». И тут же схлопотал легкий подзатыльник от кары. «Рек, а все дурачишься?» «Здесь я, младший братик» возмутился Лео, рванув на кухню. Я первый. На кухне было по обыкновению шумно и одновременно уютно. Вкусно пахло жареной картошкой, яблочным пирогом, окрошенными в салат свежими огурчиками из теплицы, которую единолично захватила Буан. Тетушка Орса суетливо расставляла на стол тарелки. Кира кормила сынишку творогом и уговаривала съесть кусочек яблока. Но почему-то ребенку оно не пришлось по вкусу. «Вот вы где!» — воскликнул запыхавшийся Кахир. «Квин, Колум новости последние рассказал». «Почему тебе?» — прищурив глаза, уставилась на своего таниста. Но тот, хмыкнув, продолжил. «Он спешил. А тебя изловить в туате сложно. Сказал мне». «Так что за новости?» Норманы у северных берегов, но на сушу не вышли. Артреак отправился туда. Часть туатов выделила своих воинов. «Нам тоже надо?» — тут же подхватилась я. Уже более полутора лет, как я присягнула артреагу в верности, обязала выплачивать налог, вполне справедливый и в случае необходимости предоставлять часть воинов для защиты. «Нет, сказали достаточно того, что есть. Но это не все. Тирс погиб, мятежники не простили обмана». Хм, не скажу, что мне жаль», — честно отреагировала я. «Все и всегда возвращается». В тот день, когда Анрей дал слово своему наставнику, что возьмет Иту временной женой и увезет в долину, он узнал о двойной Игре Тирса. Хитрый, жадный старейшина был уверен, что его, коллегу, не выберут реагом, но мечтал о власти. Это желание помутило разум мужчины. Он бредил о богатстве, о поклонении. Увидев мальчишку, растерянного, напуганного, в чужом туате, вложил в голову ребенка, оторванного от мамы, мысли о великой стране, который должен управлять достойной. Только знал, что за спиной Анрея будет стоять он, и он будет главным. Подкупал, убивал чужими руками, лгал, изворачивался. Тогда Анрей чуть не убил своего наставника. Удержали. Доказательств не было. И Анрей забрал Иту, поспешив в долину под защиту стен, пытаясь оторваться от преследователей. Девушка не знала своего отца, была напугана, и оставить ее в Туате, где в скором времени начнется переворот, тем более, когда дал слово, Анрей не мог. Все это мне рассказал Кахир, стоило мне вернуться в долину после похищения. Танисту тоже досталось и от меня, и от его супруги. За тайны, за молчание. Ведь, сказав все откровенно, предупредив, можно было многого избежать. Не знаю, чем там наказала Кахира его супруга, но ходил он надутый еще месяц. — Лем, не уезжай, не попрощавшись, — попросила парнишку, устала вставая из-за стола. «Тетушка, все было очень вкусно! Всем спокойной ночи!» Поднимаясь в комнату, я снова и снова прокручивала в голове события двухлетней давности. Обида за недоверие, недопонимание уже прошла, а на душе все равно было тошно. Наверное, права Дара. Я и сама понимала, что хватит. И так будет лучше.